Бенуа Александр Николаевич, 1870-1960 годы, знаменитый петербургский живописец и график, книжный иллюстратор, мастер театральной декорации, историк и критик искусства. Вдохновитель и лидер объединения художников «Мир искусства», он многие годы играл заметную роль в художественной жизни России. Мир искусники, как именовались художники этого художественного течения, Бакст, Дабужинский, Лансере, Остроумова-Лебедева, Сомов, в отличие от традиционных художественных группировок, меньше всего стремились стать обществом живописцев. В семье Бенуа, семье художников, все интересы были сосредоточены на искусстве. Здесь непрестанно спорили о зодчестве и музыке, театре и литературе, скульптуре и живописи. В семье поддерживался подлинный культ музыки и театра. Отец Бенуа, известный петербургский архитектор, мать, урожденная Кавос, дочь тоже архитектора, строителя Мариинского театра, подле которого жили в Петербурге на Никольской улице в доме Бенуа. Каждая минута жизни Шуры Бенуа была наполнена искусством. Первые рисунки – сцены из виденных спектаклей. Театр – это ложа в опере, ее посещают каждую неделю. Театр – его бог, его вера на всю жизнь. Декорации к балетам и операм русских сезонов Парижа Сергея Дягилева принесут Бинуа европейскую славу. Александр Бенуа «Декоратор» будет написано на его парижской визитной карточке. Увлечение театром скажется в дальнейшей работе по оформлению книг. В 1894 году, окончив университет, Бенуа отправляется за границу. Он путешествует по Германии и Италии, изучая наследие немецких и итальянских мастеров. В Париже интенсивно изучает французскую культуру, и создает серии своих акварелей. Бенуа прожил долгую жизнь и видел немало. Видел расцвет Репина и Стасова. Был учителем и соратником Дягилева, дружил с Серовым, работал со Станиславским, Горьким, Луначарским. Француз и итальянец по рождению, Бенуа россиянин по воспитанию и убеждению. Он говорил: писал и думал по-русски. Всей своей многогранной деятельностью он способствовал расцвету отечественной культуры, знакомя Россию с искусством Запада и Запад с искусством России. В 1926 году, получив очередной интересный заказ на оформление спектакля и готовя первую персональную выставку, Бенуа уехал в Париж, где вынужден был остаться до конца своих дней. Одно из первых опубликованных работ Бенуа в области книжной иллюстрации является его знаменитая «Азбука в картинах», решенная как изысканный образец петербургской графики, строгой и утонченной. В 1904 году ее отпечатали в лучшей по тем временам типографии экспедиции заготовления государственных бумаг. В 1990 году она была воспроизведена фоксимильно. Художник своей азбукой осуществил мечту дать красивую книгу русским детям. В ней каждой букве алфавита посвящена страница с занимательным рисунком в красках, причудливо сочетающим реальное со сказочным. В азбуке. Художник добился целостного художественного единства книжного организма. Рисунки каждой страницы стали шедеврами графического искусства. С театра начинает Бенуа азбуку, книгой-театром, спектаклем-сказкой становится почти каждая ее страница. Бенуа любил творчество Пушкина и всю жизнь работал над иллюстрациями к его произведениям. Известны его рисунки к «Пиковой даме», 1911 год, «Капитанской дочке» 1919 год. Шедевром книжной графики считаются рисунки Бенуа к петербургской повести Пушкина «Медный всадник». Бинуа писал о «Медном всаднике». Эта поэма особенно меня пленила, трогала и волновала своей смесью реального с фантастическим. Когда в 1903 году кружок любителей русских изящных изданий, предложил Бенуа создать иллюстрации к какому-либо произведению русской классики, он, не колеблясь, выбрал пушкинскую петербургскую повесть. Издание первой иллюстрированной Бенуа книги не состоялось, но рисунки вместе с текстом поэмы были воспроизведены в журнале «Мир искусства» в 1904 году. Искусствовед и художник Грабарь писал, что эти иллюстрации очаровали его. «Они так хороши, что я от новизны впечатления все еще не могу прийти в себя». Чертовски передана эпоха Пушкина. В 1916 году художник еще раз вернулся к «Медному всаднику». В 1921-1922 годах завершил работу и в 1923 году вышла книга с иллюстрациями Бенуа, дающая новое, более зрелое прочтение им петербургской повести Пушкина. По замыслу Бенуа, он выступал здесь не просто истолкователем, но как бы соавтором книги. Опираясь на литературный источник, он создавал изобразительный вариант поэмы. Графические образы Бенуа прочно срослись с поэмой Пушкина. Их эстетическая долговечность доказана временем. Они неизменно, до наших дней, сопровождают издание «Медного всадника» на различных языках, красноречиво свидетельствуя о жизненности искусства книжной графики, когда ему удается подняться до уровня образов классической литературы.